«Здравствуйте, родные мои, мама и папа. Наконец-то кончился мой вечер и все, что было с ним связано. Проходил он в театре эстрады. Впервые выступал по платным билетам. Тут уже все можно понять, пойдут люди или не пойдут. А билеты дорогие, от 4 до 10 рублей. И время для вечера какое-то странное, 16.00. И название непонятное, литературный концерт. В общем, волновались все жутко, а я больше всех». Всю неделю телефон звонил беспрерывно, даже ночью, где достать билеты. И, наконец, прямо перед выступлением ко мне подошел директор театра и сказал одно слово «Аншлаг». Сказал и сам, наверное, удивился, но факт остается фактом. Все 750 билетов были распроданы. И начался концерт, и прошел здорово. Я читал долго и много, закончил, и только дома почувствовал, что выжат, как лимон». Поздравляли на следующий день все. Такие вечера будут, сказали теперь устраиваться во всех крупных залах Москвы. 8 декабря выступаю по телевизору, тоже творческий вечер, на 35 минут. А сейчас улетаю в командировку в Якутск. Может быть, на обратном пути заскочу в Новосибирск, там решим. Очень крепко вас целую. Роберт».